Администрация Народной больницы имени королевы Рейвин во главе с главным целителем Ажаданом Жданиным встречала высокую делегацию на улице и уже значительно подмерзла. Пока собирали кортеж ее высочества принцессы Бруни, пока свои места занимали гвардейцы охраны и четыре отобранные принцессой из юных дворянских дочек фрейлины. Пока подавали экипажи, пока Хризопрас повторно согласовывал с начальником караула маршрут Прошла пара-тройка часов. «Терпение, терпение, ваше высочество!» шептал все это время секретарь, которого бюрократические дворцовые процедуры, кажется, весьма забавляли. А Бруни думала о том, что прекрасно понимает желание короля и его сыновей ускользать из замка незамеченными. Больница располагалась в здании, которому было более ста лет. Высокие потолки, мощные стены, способные выдержать осадные орудия. окна больницы. Архитектор именно так представлял себе высшую целительскую школу, нынче переехавшую в соседний новый корпус, построенный уже при ретерде. Коридоры внутри были достаточно широки для прохода учащихся. Но оказывались узки, если встречались две и более каталки с больными. Из вентиляции попахивало топили углем, которого часто не хватало, поэтому в палатах царил бодрящий холод, а кое-где из ртов больных даже вырывался порог. В народную больницу, как следовало из названия, попадала в основном беднота, не имеющая денег на отопительные артефакты. Идя по коридорам и слушая мэтра Жданина, матушка куталась в подбитый горностаем плащ и ей было стыдно перед людьми, лежащими под тонкими одеялами. Случайно взглянув на Грига, Бруни увидела в его глазах боль. Он вспомнил себя немощным стариком, не имеющим средств для отопления комнаты. Вспомнил одеяло на своей кровати, очень похожее на те, которыми были укрыты больные. И с этого момента в палатах, куда они заходили, неожиданно становилось теплее, будто сами стены начинали источать тепло. Вместе с тем в больнице было чисто и опрятно. Снующие туда-сюда целители, санитары и санитарки из людей, не обладающих целительскими способностями, явно знали свое дело, ибо действовали слаженно, не мешая друг другу. Шедший рядом с принцессой секретарь быстро черкал что-то в блокноте. В отделении, где лечили детей из приютов и детских домов, матушка заметила рядом с одной из кроваток просто одетую женщину, чья осанка и руки выдавали знатную госпожу. Она читала детям какую-то сказку негромким, но хорошо поставленным голосом, и некрасивое лицо светилось тихой радостью. Когда Бруни зашла в палату, женщина моментально отложила книгу, встала и присела в изящном реверансе. Принцесса обходила детей, присаживалась рядом с каждым, расспрашивала о болезни, о выздоровлении. Шедшие за ней фрейлины раздавали принесенные игрушки и вафли, запах от которых стоял такой, что сопровождающее ее высочество свита шумно сглатывала слюни. «Кто вы?» – дойдя до незнакомки, поинтересовалась Бруни. «На санитарку вы не похожи». «Я, Ферона Рюварон, ваше высочество», — с достоинством склонила голову та. «Герцогиня Рюворон шепнул Грига. «Ее светлость регулярно жертвует деньги на нужды нашей больницы», — расплылся в улыбке главный целитель, а герцогиня, наоборот, нахмурилась. «И почти каждый день приходит, чтобы развлечь наших маленьких пациентов». Увы, иногда им не хватает простого человеческого общения. «Больница делает их молчаливыми», — улыбнулась Ферона, погладив по голове сидящего на кровати рядом с ней мальчишку. «Но слушают они замечательно». «Ваша светлость любит вафли?» — задумчиво поинтересовалась у нее принцесса. «Если герцогиня и была удивлена, вида не показала». — Если вы имеете в виду те вафли, ваше высочество, аромат коих буквально затопил больницу, мой ответ — да. — Приглашаю вас завтра ко мне на чаепитие. С вафлями, разумеется. Придете? Бруни испытующе посмотрела на собеседницу. Та присела в глубоком реверансе. — Буду польщена. Мой секретарь сообщит время. Кивнула принцесса и посмотрела на главного целителя. «А теперь, мой друг, пойдемте в ваш кабинет. Хочу послушать, что вы скажете представителю королевской власти за закрытыми дверями». Спустя еще пару часов делегация отбыла из больницы. мэтр жданин шумно выдохнул и, вытерев под лба, бережно вытащил из ящика стола схороненную вафлю. «Чего вы хотите от герцогини?» поинтересовался у Бруни секретарь, когда они сели в экипаж. Та смотрела в окно, хмурив брови, будто что-то подсчитывала. «У меня до сих пор нет стацдамы, Григо», — она перевела на него взгляд. это рюворон рю-ворон умеет разговаривать с больными детьми, и они слушают ее. Мне это многое говорит о человеке». «Хм...», — протянул Григо. «Идея отличная. Если желаете, я вечером принесу вам досье на нее». Матушка пожала плечами. «Не нужно. Все, что меня интересовало, я и так увидела». Заметив, с какой тоской она смотрит в окно, Григо бережно коснулся ее руки. «Хотите на волю? Вас утомили эти пляски с бубнами вокруг вашей особы?» Бруни невольно засмеялась. «Пляски с бубнами! Но вы правы, мой друг, от них устаешь». Я будто целый день пробыла на ногах, таская подносы с кружками, полными пива. «А я бы выпил!» — облизнулся секретарь. «Пиво. В местечке под названием «Трактиру матушки Бруни». Знаете такой?» «Знаю». В улыбке принцессы промелькнула грустинка. «Хочу просто пройтись по улице Грика. Да и от пива бы не отказалась». «Сбежим!» Понимающе улыбнулся тот. «Куда?» — оживилась Бруни. «Сразу как приедем, выйдем из кареты и свернем не туда». В его глазах полыхнуло драконьим огнем, хотя облизнулся секретарь совершенно по «Интересно, что сегодня приготовили на ужин мастер Пип и Питер?»